Солидон, столица Атлантиды. Жил-был кит, и корова в нем жили, Пряча губы в пыре в ключи. В нём подсолнухи мир сторожили, Небеса шевелились в ночи. В нем росли не винтовки, морковки. Приходи к нам кита поливать, Гладить головы божьим коровкам, прежде чем закопаться в кровать. Там бабуля луна свои нитки сквозь китовые тянет усы. Там алмазы растут у калитки. Я набрал два кармана росы. Во время Чиннинга с духом верховного жреца для тех времен Хемоса Мамалева он так описал мне свою красиво вылепленную страну и цветущую столицу. В сияющих электрическими огнями мегаполисах Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг Слушай или качай совершенно бесплатно Юга, рассыпанных как янтарь по всему океанскому побережью Люди жили в многоэтажных округлых домах Строения имели форму восьмигранных и шестигранных торов многоэтажных цилиндров и баталеобразных зданий высотой до полкилометра. Были дома, напоминавшие гигантские пирамиды эллипсовидные и, и грушеобразные. Но более всего среди щекастых жилых строений преобладали формы светящихся шаров и конусов. Технические корпуса имели 100-150 этажей в высоту, а 30-50 этажей уходило под землю. Жители промышленного юга работали на предприятиях, выпускающих летающие и плавающие машины, устройства, похожие на ваши компьютеры, механические роботы, космические корабли и орбитальные станции. Здесь получали воплощение идеи изобретателей-конструкторов северных земель. Например, строились шарообразные и яйцеобразные автономные города, рассчитанные на 50-100 тысяч жителей. Эти шары располагались под землей, под водой, на орбитальных космических станциях и на соседних планетах. Самым большим городом юга был мегаполис Кайри, состоящий из восьми слившихся городов побережья. В нем жили 12 миллионов атлантов. В эпоху моего правления все население Атлантиды составляло 1200 миллионов человек, основная часть которого обосновалась на юге. Жители центральной равнинной части материка занимались фермерским хозяйством. Крупных городов здесь не было. Небольшие ухоженные поселки и городки, облепившие как елочные игрушки вечнозелёные холмы и горы, днем и ночью сияли разноцветными огнями. Крыши цветущих домов были зеркальными и впитывали только избранные длины волны видимого спектра. Здешние жители занимались чем-то похожим на ваше земледелие, садоводство, выращивание ценных пород камней и кристаллов. Они разводили и совершенствовали различные виды летающих и плавающих динозавров и млекопитающих растений. Система совершенных ирригационных каналов соответствовала электромагнитной решетке Земли и покрывала всю центральную часть континента голубой судоходной сетью вплоть до Восточно-Атлантического горного хребта. В центре исписанного ручьями и реками материка росли молодые оливковые горы высотой от 4 до 11 километров. Эта небольшая территория была отведена для компактного проживания переселенцев с Марса, Луны и Плутона. Луна и Плутон в те узловатые времена входили в ряд 12 планет-спутников, вращающихся вокруг Фаэтона. На отведённых им землях крупноголовые марсиане построили четыре угловатых города. Их резкая архитектура очень отличалась от нашей наличием острых углов, выступов и шпилей. Дома строились в виде прямоугольных параллелепипедов и треугольных торов, нагроможденных друг на друга. Они напоминали жилые дома и небоскребы ваших столиц и не гармонировали с человеческими и природными энергиями. Северная часть Атлантиды была усыпана до корней прокуренными вулканами и зелеными оазисами между кор, плодородными на камнепады и землетрясения. Ввиду непрекращающегося корообразования, эта горячая земля была наименее населена. Столицей северной провинции являлся двухмиллионный город Хирос, расположенный на берегу Белокудрово-Океанского залива. Его голубоглазые жители развили горнодобывающую и химическую промышленность, производства материалов из вулканических пород. Другой широкоплечий город-северян, Фирий, находился в 300 километрах западнее Хироса, высоко в горах. Это был мозговой центр Атлантиды, да и всего человечества. Здесь проектировались и проводились головокружительные эксперименты в самых различных сферах духа и материи. При помощи инопланетных цивилизаций За лобастыми стенами Фирия создавались новые виды людей и животных, камней и растений, природных духов и искусственных экрекеров. Удачные экземпляры проходили суровые испытания, клонировались и внимательно расселялись по всему миру. Старинные дома Фирия имели форму полусфер, конусов и пирамид. Наземные здания были невысоки. Основной город располагался под землей на глубинах от полу до трех километров. Немного севернее Эфирии, в всезакрылом океане на глубине шестисот метров, располагался другой научный центр, город Шесилы. Подводные жители работали над теми же красивыми задачами, что и жрицы Эфирии, и попутно выращивали в придонном мире огненные кристаллы полупроводников, и драгоценных камней, посли стада домашних морских рыб и беспозвоночных, откармливали исполинских ящеров и млекопитающихся в сказочных подводных садах. Столица Атлантиды, город Салидан, располагалась на месте впадения гигантской реки Салид в океанский залив, образованный ее широкими водами. Крупнейшая река континента — гремела своей чешуей от северо-западных огнедышащих гор до плоскогорий юга. Там река разворачивалась, скользким угрем проползала между марсианских гор и, неспешно шурша заливными джунглями, текла на восток. Океанский лиман, надутый водами Салит, имел длину 120 и ширину 18 километров. На причесанном берегу этого изумрудного лимана примерно в ста километрах от океана, и вырос радиальный город Салидон. В центре поющей столицы зеленели сады и демы. Над пахучими кучами сказочно цветущих деревьев возвышались пять пирамид. Одна гигантская и четыре поменьше. Далее за кольцевым водным каналом молчаливо брели друг за другом мраморные храмы и музеи, гранитные библиотеки и художественной галереей. Еще один кольцевой район центра образовывал хоровод правительственных зданий, жреческих школ, музыкальных театров и университетов. К внешней городской стене подбегали толпы жилых небоскребов и любопытно высовывались и глазели из-за укрытия. За городом радостно прыгали и шумели стадиона для игровых наподобие вашего футбола и регби, ипподромы для скачек на ящерах, кентаврах и других сказочных животных, различные театры и увеселительные заведения. В маскулистом лимане, набитом заморскими судами, счастливые корабли радостно и долго раскланивались в 800-метровому маяку порта, прежде чем завороженно войти во внутренние каналы столицы. СТРАНА КХИТАНУИ Баба Настя, поворчав для виду, на закате загоняла коз и кентавр-лёшку в Атлантиду, а в коровник — стайку жирных звезд. Я взлетал за кушку и на тополь, а к ногам соседской тетворы прилипал юль густым сиропом, динозавры млели от жары. Я глядел, как мамонтов купают — И на лоб пасутся у стаков, Как луна на нитке распускает Кружевные кофточки луков. Закатилась речка за покровку, Залетело солнышко в лабас. У дракона Мишки на головке Отключила на ночь третий класс. Минуло еще несколько сот лет, И на выпуклом материки Атлантиды Возникло самое могучее государство от Кетаной. Столица новой теократии располагалась на месте Салидона, но назывался город уже по-другому — Церценес. В то замечательное время наше солнце имело четыре видимых протуберанца, загнутых по часовой стрелке вокруг светила. Эта исполинская свастика сходила по утрам на юге, а к вечеру укатывалась за северные горы. Луна в туком как резина небе Земли, еще не летала. Год длился 286 дней, а сутки насчитывали 18 часов. Планета находилась намного ближе к Солнцу, чем сейчас. Климат был жаркий и влажный. Центробежная сила Земли содействовала росту атлантов до 3,5-4 метров. Люди жили свыше тысячи лет, и умирали добровольно и добросовестно, полностью сохраняя при этом свое сознание. У был язык санскрит. Они писали на тончайших кристаллических пластинах электрическими ручками. Тексты пояснялись картинами изображения и мыслеформами, голографически запечатленными здесь же на фольке. Тиражировались формы и тексты при помощи лазерных автоматов. В городах имелась обельная пища для ума, сказочно богатые библиотеки, где тысячелетиями хранились миллионы различных книг и древнейших рукописей, нанесенных на искусно выделанные шкуры динозавров. Средний врач Кхитонуи знал о расах Марса, Плутона и Венеры несравненно больше, чем современный врач о строении своего тела. В начальных школах Детей обучали чтению и письму. Затем ушла специализация. Жрец из сновидящий определял природные наклонности каждого ребенка и направлял его либо в школу с математическим уклоном, либо с химическим, или в какую-нибудь другую. В химических школах изучалась алхимия, превращение одного физического элемента в другой. Безбородые атланты получали промышленное золото из свинца, ртути или олова. Мы это называем трансмутацией элементов. Золото и остальные драгоценные металлы и камни не ценились в Атлантиде так, как в наше время, ввиду простоты и доступности их получения при помощи алхимии. В астрономических школах разноцветные дети изучали астрологию, совсем не похожую на сегодняшнюю. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В агрономических школах преподавалась генная инженерия, в математических – нумерология, высшие законы причинного мира и единого. Медицинские школы рассматривали типы тела, соответствие тела ролей воплощенных душ, обучали видению и чтению тонких ауру человека и записи Акаши. Изучались чакры, энергетические меридианы, мутации, связанные с воздействием на различные хромосомы и спирали ДНК. В школах раскрывали психические силы детей, знакомили их с воздействием металлов, камней и растений на человека. И хотя в кроветловатые уже бродили ДНК марсиан, У большинства жителей Атлантиды психические силы были раскрепощены. Медноколосые врачи исцеляли больных песнопениями. Лечащие жрецы говорили, что каждая планета при своем движении по орбите издает определенный звук или ноту, поэтому во Вселенной постоянно звучит гармонизирующая музыка сфер. Поскольку человек представляет собой микрокосм подобие Вселенной, то в нем должна звучать точно такая же музыка, которая одновременно является и энергией космоса. Когда поющая энергия циркулирует по телу беспрепятственно, то человек здоров. Если в эфирных каналах возникают сбои, то организм заболевает. При хорошем самочувствии в человеке всё поёт, а при плохом звучит какофония. Так же и планеты. Сейчас Земля вращается не по своей орбите, и Солнечная система приболела. Врачи Атлантов настраивали больных, как настраивает музыкальный инструмент перед концертом. Каждый человеческий орган функционирует в определенном диапазоне частот. Например, легкие в диапазоне звука У. Если долго тянуть У, то можно вылечить легкие и нелегкие мысли звуки а и о повышают иммунитет всех клеток тела звук н активизирует интуитивные процессы и творческие способности звук в исправляет неполадки в нервной системе головном и спинном мозге звук м несет любовь и покой помогает расслабиться снижает давление улучшает настроение Жизнерадостные жрецы заставляли пить больных особые сочетания звуков, мантры. Монотонное сочетание звуков, произносимое одновременно с ритмичным дыханием, активизировало энергетические центры пациентов. Самое распространенное из них – общеукрепляющие и очищающее созвучие «аум», «им», «мпом», «дон», «чен», «гу», «хэ», «си», и так далее. Вся накопленная информация хранилась в цилиндрических сосудах из драконовой кожи. Со временем эластичные цилиндры заменили на искусственные кристаллы. На них атланты записывали не только тексты, но и звуки, цвета, запахи, ощущения, трехмерные эколографические картины происходивших событий. Часть этих мудрых кристаллов современные ученые совсем недавно нашли под пирамидой Хеопса, но пока не могут расшифровать информацию. В искусстве процветала поэзия, основанная на чередовании двух-трех выбранных вибраций. Стихи распевались, словно мантры, в гулких пирамидах под сопровождением струнных инструментов. Живопись и музыка тоже достигали больших высот, так как отражали видение астрального мира, Мир чувств, желаний и страстей, облаченных в живые формы. Процветала пленительная архитектура классического направления лекальных изгибов. Разноцветные виллы и офисы утопали в бушующих садах цветов деревьев. Городские дома строились в виде усеченных пирамид, поставленных одна над другую. Верхняя пирамида, служившая крышей, строилась неусеченной. Рядом с домами причудливых трубообразных форм, похожих на гигантские деревья, возвышались башни обсерваторий. Фасады зданий украшались чудными фресками и символическими орнаментами из драгоценных камней, скульптурами огромных людей и животных. Окна улыбчивых домов имели круглую или репсовидную форму и застеклялись прозрачным пластиком, очень прочным и теплостойким. Рамы покрывались золотом или орехалком. Металл -орехалк добывался только в Атлантиде. Он напоминал розовое золото дивной красоты. Арихалк широко и повсеместно использовался в оформлении фасадов и крыш зданий, так как никогда не тускнел, всем улыбался и не требовал внимания для сохранения своей природной красоты. Многие крыши и рамы домов были золотыми, серебряными, изумрудными и платиновыми. Атланты любили яркие цвета и расписывали картинами не только внутренние помещения, но и наружные стены зданий, пластиковые покрытие площадей и пешеходных дорожек. Золотые дворцы и храмы поражали посетителей своими колоссальными размерами и мощной энергетикой. Общественные учреждения обычно строились по плану мандалы, которая состояла из восьми зданий, расположенных по кругу. Все они были соединены крытыми переходами и символизировали свернувшуюся змею, кусающую свой хвост. По соединению такого комплекса располагался или цветной фонтан, или цветущий парк. В центре Цаценеса Возвышались три пирамиды высотой 500, 400 и 300 метров. За ними сверкали зеркальными кранями пять пирамид поменьше. При строительстве заоблачных храмов и киканских пирамид атланты использовали не столько технические средства, сколько психические силы. Посвященные умели облегчить вес каменной клыбы до состояния невесомости. Сверху правильные пирамиды облицовывались известняковыми плитами и покрывались особым составом. Их зеркальная поверхность сохранялась десятки тысяч лет. В то время атланты не строили здания так близко, как это делаем мы, ибо травы и камни, деревья, ветра и животные, растущие между домами, приносили уютную энергию и улыбчивость людям. Церценис имел форму солнечной мандалы. Мандала на санскрите означает круг с точкой в центре. Это символа каши, творческой и целительной энергии Абсолюта. К восемьсот тысячному году до нашей железобетонной эры столица насчитывала 6 миллионов жителей, а все население Атлантиды достигло 3 миллиардов. Устройство НЛО Желая творческой судьбы Дорога повернула к небу. Дорога встала на дыбы и рухнул мир мечей и хлеба. С нее просыпались во тьму, кто прямо шел все эти годы, кто доверялся лишь шуму и мерил логикой природу. Но управлять дорогой мог мальчишка, что влюблялся хрупко, парил над плоскостью дорог, творил над плоскостью рассудка. Технические достижения Тловатлии того сказочного времени кажутся непостижимыми для нас. Атланты использовали стреноженные лучи, напоминающие современные лазерные, но более высокочастотные. Широко запрягались эфирные волны для полетов летательных аппаратов, напоминающих закрытые сверху катера. Более совершенные тарелкообразные НЛО поднимались в воздух психической силой в Рил. Недавно ученые с удивлением обнаружили в древней санскритской рукописи Самаранга Сутрадхара описание летательного аппарата Виманы. Его совершенная конструкция и элегантный принцип действия кардинально отличаются от всего, что известно современной науке и технике. Вот краткое описание Виманы из этого полуистревшего индийского манускрипта. Сильным и прочным должно быть его тело, сделанное из пластичного материала. Внутри следует поместить металлическую емкость с ртутью и с подогревающим устройством под ним. Посредством силы, которая таится в ртути и которая приводит в движение несущий вихрь, человек, находящийся внутри этой колесницы, может пролетать большие расстояния по небу самым удивительным образом. Четыре прочных сосуда для ртути должны быть помещены внутрь. Когда они будут подогреты управляемым огнем из железных приспособлений, колесница разовьет силу крома благодаря ртути, и она сразу же превратится в жемчужину в небе. Другой седобородый манускрипт более опасно и детально описывает устройство НЛО. Это Вайманика Шастри. Огромная иллюстрированная книга, написанная на санскрите много тысяч лет назад. Она хранится в Центральном архиве города Теви. Манускрипт имеет более десяти техногенных глав, в каждой из которых собрано сведения по определенной тематике. В одной главе перечислены красивые науки, которую должен изучить будущий пилот. В другой подробно описано устройство электронных приборов – встроенных в пульт управления полетом. Например, один из круглых приборов чем-то напоминает радиолокационную станцию, только величиной с волейбольный мяч. С его помощью можно не только определить расстояние до другого корабля и направление движения цели, но еще и нахально заглянуть в кабину летающей лодки, подслушать и подглядеть, что говорит, делает и думает ее команда. В следующей главе Вайманика Шастри раскрыты диковинные металлы и материалы, из которых построены виманы, с указанием четкого способа их получения. Ужасно интересная глава, где описаны конструкции виман. В ней ответственно сообщается, что виманы бывают 12 разных типов. Здесь приводится ловкая технология изготовления только трех самых простейших летающих машин. По поводу строительства остальных девяти типов анало, умудренный автор печально вздыхает. «Я не пишу об их устройстве не потому, что не знаю, а потому, что это знание нельзя пока давать людям, ибо погубит они и себя, и землю». В 1890 году нашей неуютной эры в Индии один школьный учитель негромко воспользовался книгой Вайманика Шастри и ещё пары допотопных манускриптов для построения летающей тарелки самого простейшего типа. Несколько очаровательных дней он удивлял падающих на колени горожан, летая над крышами домов по кругу при помощи кипящей ртути. А затем за ним прилетели пять настоящих НЛО, сделанных из серебристого металла, и окрыленный учитель куда-то пропал вместе со своим экспериментальным аппаратом. Вот так. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Планета-метеорит Тоскует глина по рукам творца. Ладонь творца грустит по женским чувствам. А девушки вздыхают без конца в музеях над шедеврами искусства. Ушел колдун в небесную купель, поддался посвященный искушению. Он, чтобы достичь свою живую цель, на два тысячелетия стал мишенью. И вот на переплав Тартарары, Летят со стоном робота из грины, поют небесных ангелов хоры над вздыбленной и рухнувшей долиной. Так высший мир, поднявшись на ребро, как мусор смел полулюдей планеты. Лишь тот не падал, кто ел добро, и соткан был из творчества и света. Не все широголовые мигранты, прибывшие с Красной планеты, смешались с племенами Тловатой. Большая часть колонистов жила обособленно на острове Му. За упорную помощь, оказанную Тловатлем в завоевании Атлантиды, Марсиане выторговали для своей основной колонии гористые замки в центральной части материка. Сейчас эти заколоченные в планету горы называются Дном Карибского моря. Колония Марсиан безмолвно разрасталась и вшире в клуб Земли, как грибница бледной поганки после теплого дождя. Пришельцы поддерживали пестрые связи с другими родственными народами, покинувшими Марс, и живущими внутри красной планеты. Соцветающий хлон Фаэтона шел постоянный поток марсиан-мигрантов на Землю. Головастые пришельцы очень сильно влияли на Атлантов. Под воздействием их генов и технологий ориентация общей культуры тловатлей изменилась с женской на мужскую. Закончился любвеобильный матриархат. На передний план выходила клыкастая сила логического ума. Несколько раз коротконогие марсиане пытались молчаливо захватить власть в Атлантиде, мирным путем антрик и государственных переворотов. Это у них сильно не получалось, из-за повышенной интуиции умудренных жителей Кхентануи. На ум этой прибранной планете воцарился беспрободный, как счастливый сон, мир. Множество разноцветных народов с других неукамонов островов и континентов стало жадно переселяться в Атлантиду, самую богатую и технически развитую сказку мира. Навьюченные мантрами и молитвами переселенцы несли забытые духовные знания и девственную культуру своих доподобных лесов и ветров. В то человекообразное время люди обладали 48 плюс двумя хромосомами и 12 спиралями ДНК. Таких атлантов невозможно было обмануть или перехитрить. Это в наше время рассудочное человечество имеет 44 плюс 2 хромосомы, закрученных в две спирали ДНК и восьмикратно меньший объем мозга. При таких делах еще и 95% клеток головного мозга современного землянина постоянно спит. Архитообразные марсиане сознавали, что атланты слишком талантливы, чтобы ими можно было манипулировать как марионетками. Для управления человечеством в далеко бегущих целях Дзата-Сити большеголовые карлики решили попробовать обработать людей на генном уровне. Колонисты установили на своих марсианских горах мощные передатчики лучевой энергии, излучающие тонкие вибрации, разрушительных частот. Эти сокрушительные волны воздействовали на ДНК и хромосомы людей и животных, как тяжелый рок на танцующую молодежь, как взбесившиеся водо-цунами на прибрежные деревни рыбаков. Высший совет Сириуса усмотрел в действиях марсиан вмешательство цивилизации цит сети в дела наземного человечества, попытку жонглирования свободной воли людей. По решению Совета, звезда Мая, ближайшая к нам из созвездия Плеяд, изменила орбиту одной из пролетавших малых планет. Этот громадный, нерассуждающий снаряд был нацелен на Атлантиду, прямо в точку компактного проживания колонистов. Посиневшие марсиане обладали достаточно элегантной техникой, чтобы яростно разорвать на мелкие частицы этот раздразненный болид, когда он был еще далеко но они не имели права и возможности делать это без разрешения землян. И хотя крутолобые карлики оказывали большое влияние на Лаватлей, народы, населяющие Атлантиду, посоветовавшись, проголосовали не разрушать метеорит. Огненный болид рос в растрепанном небе, словно детский надовной шарик, перед тем, как оглушительно лопнуть. Интуиция подсказала землянам, что все, что не делается по Божьей воле, — все во благо. Жители Кхитануи просто наблюдали за слепительно красивым падением малой планеты. Некоторые переселялись из опасных зон будущего затопления в подводные корота. Марсиане же шустро пробивали под своими дикорастущими горами и вышками гулкие тоннели, ведущие в клуб земли и времени. Так они пытались спрятаться от припаточного удара болида, навеки заклепавшего этот невеселый народ под землей. Малая планета оглушительно прокатилась по неровностям неба и свалилась на марсианские коры. Оранжевый куст взрыва при этом вырос таким толстым, что порвал своими корнями Атлантический континент на две кривые части – Материк брызнул щепками и раскололся жутким грохотом, как пересохшая бочка от удара колуном. Западная часть Атлантиды образовала то, что мы сегодня называем Северная, Центральная и Южная Америка, а восточная плита громко поплыла в направлении будущей Африки. Яростные трехкилометровые волны обижали взорвавшуюся от боли планету несколько раз, смывая все живое с перекушенных материков. Перед этим светопреставлением НЛО 80 звездных цивилизаций толпились над притившей Землей, эвакуируя своих. Ведь многие звездные души воплощаются в тела Землян, чтобы просто пошпионить из любопытства. Некоторые народы были спасены подземными цивилизациями Лумани и Агарты или уведены в глубины города Терры. Катастрофа, случившаяся 800 тысяч лет назад унесла 12 миллиардов человеческих жизней, что составляло тогда 99% населения земного шара.